«Буря и ураган». Но при этом у Пушкина при любых стихиях в нижних слоях атмосферы над головой всегда голубое небо. Голубое небо над головой. Высота и ясность пушкинского неба над головой. Вот каким мне представляется небо кинематографа для детей. Мы живем в такое время, Когда нас положительно захватывает пафос математики. Математика стала языком, на котором свободно разговаривают между собой науки. Как нужны единицы, которыми можно было бы на самом деле измерять расстояние между чувствами людей, силой страсти, высоту нравственности и степень таланта? И может быть, можно брать детство как некую единицу измерений в области духовного мира человека. Можно смело сказать, что высокая концентрация в человеке детства – признак его духовного богатства. Хотя можно было бы и сказать, что излишняя концентрация во взрослом человеке детства может привести к опасным последствиям – обыкновенной глупости и обыкновенному иждивенческому подходу в жизни. Но при всем том, что я сейчас пытался высказать, Главное для меня не те приблизительные ответы, к которым я пришел почти за тридцать лет работы для детей, а те вопросы, которые сейчас встали передо мной. Каким же все-таки он должен быть сегодняшний и завтрашний кинематограф для детей? И где границы проблемы кино и детства?» Дети и телевидение. Телевизор мой враг. Дети не хотят работать, не хотят готовить уроки, наконец, отучаются читать и думать. Им бы сидеть целый вечер у телевизора. Зрелище, так говорят многие. Для них телевизор страшная опасность, перед которой они чувствуют себя бессильными. Может ли телевизор отучить, думать и читать? Может не научить? Это верно. Или отвлечь от необходимости работать? Потому что отучить можно лишь от того, к чему ребенок уже был приучен. И кажется нам, что опасность идет не только от телевизора, а от его владельцев. И определяется она не тем, как ведут себя у телевизора дети, а тем, как ведут себя взрослые. Смотрят ли взрослые все подряд или с отбором, Критикуют неудачные передачи или просто со вздохом выключают приемник? Обладают ли, наконец, властью, достаточной для того, чтобы запретить детям сидеть у телевизора, если передача явно не для детей или если нарушается их режим и их график работы? Если взрослые не смотрят все передачи подряд, Не будут делать этого и дети. В такой семье телевизор не отучит детей от общения друг с другом и с родителями. Напротив, отбирая интересные передачи, ребенок уже совершает акт мышления, создает свою шкалу ценностей. Хорошо, если в этом ему помогают взрослые. И взрослые должны ощущать свою ответственность, не надеясь во всем на телестудию. Плохо. если входит в привычку бездумное глазение, если передача не требует волнения, усилия, если сочувствие экранному герою, вошедшее в привычку, заменяет на время реальную жизнь, ослабляет ее требования, ее призывы, сел у телевизора, отключился от всего. Когда же телевидение для ребят нужно? Незаменимо. Когда оно Гигантский репортер, глаз, приобщающий их к сиюминутному величавому действию, например, к космическому полету. Когда оно расширяет границы опыта, показывая края и людей, которых без него не увидели бы. Когда оно вызывает на размышление, показывает процесс рождения мысли в споре, в беседе, в дискуссии, в соревновании, на турнире. Когда оно предлагает им собеседников умных, оригинально мыслящих людей. Во всех этих действиях телевидение не имеет конкурентов –